Глава девятая. Порох и оружие. Испаньола стояла на якоре недалеко от берега. И мы мигом добрались до нее на лодке, лавируя между судами, канаты которых скрипели по временам под нашим килем или раскачивались над нашими головами. Нас встретил штурман, мистер Арро, загорелый старый моряк с косыми глазами и серьгами в ушах. Между ним и сквайром были, очевидно, довольно близкие и достаточно дружеские отношения. Далеко не такими радужными, как я скоро убедился, были отношения с капитаном. Последний обладал проницательным взглядом и, казалось, был раздражен всем на корабле. Причину этого мы скоро узнали, так как едва вошли в каюту, туда явился матрос и сказал, — Сэр, капитан Смоллет желает поговорить с вами. — Я всегда готов его выслушать. Пусть войдет, — сказал Скваер. Вскоре после ухода матроса вошел капитан и плотно закрыл за собой дверь. «Ну, капитан смолит, что вы хотели мне сказать? Надеюсь, что на шхуне все обстоит благополучно?» «Я полагаю, сэр, — сказал капитан, — что всегда лучше говорить откровенно, даже рискуя обидеть собеседника. Мне не по душе наша экспедиция, мне не нравятся наши матросы, мне не нравится помощник, которого вы для меня наняли». «Может быть, сэр, вам не нравится и моя шхуна?» — раздраженно спросил Сквайр. — Я не могу судить о ней, прежде чем увижу ее в море, — спокойно ответил капитан. — По-видимому, она недурно сделана. Вот все, что я могу сказать о ней. — Возможно, сэр. Вам не нравится и сам хозяин шхуны, — осведомился Сквайр. Но тут вмешался доктор. — Довольно, — сказал он. — Не надо касаться вопросов, которые оставляют после себя только чувство горечи. Капитан и так уже сказал слишком много. Или же, напротив, слишком мало. И я бы хотел попросить у него объяснений. Вы говорите, вам не нравится наша экспедиция. Позвольте узнать, почему. Меня приглашали, сэр, вести шхуну туда, куда прикажет этот джентльмен, и не называли цели путешествия, — отвечал капитан. Прекрасно. Теперь же я вижу, что последний матрос на судне знает о цели нашего путешествия. Находите ли вы достойным подобный поступок по отношению ко мне? Ну, конечно, нет. заметил доктор Ливси. «Я узнаю, — продолжал капитан судна, — что мы отправляемся искать клад. Узнаю это, заметьте, от своих подчиненных. Путешествие такого рода вообще не по моей части, и я не испытываю склонности к ним. Но особенно не по душе мне то, что об этом болтают все на корабле, даже попугай». «Попугай Сильвера?» — спросил Сквайр. «Да», — сказал капитан. «Я полагаю, что вы не подозреваете о том, как много опасностей подстерегает вас на каждом шагу». «Я обязан предупредить вас, что вы рискуете своей жизнью, пускаясь в такое плавание». «Совершенно верно», — заметил доктор Ливси. «И уверяю вас, что мы и сами знаем о том риске, которому подвергаем себя». «Вы сказали, кроме того, что вам не нравится набранный экипаж. Разве матросы оказались так уж плохи?» «Они не нравятся мне», — сказал капитан. «И уж если говорить на чистоту, я полагаю, что набор экипажа следовало бы предоставить капитану». «То есть мне». «Может быть, вы и правы», — согласился доктор. «Моему товарищу следовало бы спросить в этом деле и вашего совета. Но, во всяком случае, тут не было намеренного пренебрежения к вам. Кроме того, вы не одобряете и мистера Арро?» «Совершенно верно, сэр. Я убежден, что он хороший моряк, но он слишком свободно держит себя с командой, чтобы быть хорошим штурманом. Штурман не должен пить вместе со своими подчиненными». «Разве вы полагаете, что он пьет?» — вскричал Сквайр. – «Нет, сэр», — ответил капитан. «Я говорю только, что он слишком фамильярен с матросами». «Какие же выводы хотите вы сделать из всего этого, капитан?» — спросил доктор. «Изложите нам все, чего вы желаете». «Хорошо, джентльмены. Вы окончательно и бесповоротно решили отправиться в эту экспедицию?» «Мы решили это бесповоротно», — ответил Сквайр. – «Прекрасно», — продолжал капитан. В таком случае, если уж вы имели терпение слушать до сих пор мои слова, которых я не мог не сказать, то выслушайте меня и дальше. Вы поместили порох и оружие в носовую часть судна. А между тем есть прекрасное место для этого под каютой на корме. Почему бы не сложить их туда? Это первое. Затем, у вас есть четверо матросов из числа ваших слуг, которых вы знаете уже давно, и вы хотите поселить их вместе с прочими в носовой части шхуны. Почему не устроить их около каюты? Это второе. «Есть у вас еще и третье?» — осведомился мистер Трелони. «Есть», — сказал капитан. «Здесь очень много болтают обо всем». «Даже слишком много», — согласился доктор. «Я расскажу вам о том, что слышал собственными ушами», — продолжал капитан. «Говорят, что у вас имеется карта какого-то острова, и что на ней крестиками обозначено место клада, и что остров этот лежит...» Тут он точно указал широту и долготу острова. «Я не говорил об этом ни одной живой душе!» — вскричал Сквайр. «Люди экипажа знают об этом, сэр!» — сказал капитан. «Ливси! Это, наверное, вы разболтали. Или Хокинс!» — закричал Сквайр. «Дело не в том, кто открыл эту тайну», — сказал доктор. Я видел, что ни доктор, ни капитан не придают большого значения уверениям Сквайра, будто он не говорил об острове. Он был известный болтун. Но, несмотря на это, мне казалось, что Сквайр на этот раз говорил правду, и что никто из нас не рассказывал о том, где находится остров. «Хорошо, джентльмены», — продолжал капитан. «Во всяком случае, я требую, чтобы официально не говорили об этой карте ни мне, ни мистеру Арро. В противном случае, я принужден буду просить об увольнении меня от должности». «Я вижу», — заметил доктор. что вы желаете поместить в кормовой части судна слуг моего друга и снабдить их оружием. Другими словами, вы опасаетесь бунта? — Сэр, — начал капитан Смоллетт, — приношу извинения, но я не желаю, чтобы моим словам придавали неверный смысл. Тот капитан, сэр, который отправляется в плавание, не приняв всех мер предосторожности, не заслуживает оправдания. Что касается до мистера Арро, то я считаю его, безусловно, честным человеком. То же самое... Я могу сказать и про некоторых из команды. Но я отвечаю за безопасность судна и за жизнь каждого человека на его борту. Я вижу, с другой стороны, что дела обстоят не так хорошо, как должно, и прошу вас принять некоторые меры предосторожности. Это все, чего я добиваюсь. Капитан Смолит, начал доктор с улыбкой, слышали вы басню о горе, которая родила мышь? Простите мою смелость, но вы напомнили мне эту басню. Бьюсь об заклад, что. — Вы желали большего, когда шли сюда. — Вы очень проницательны, — отвечал капитан. — Когда я входил сюда, я предполагал просить отставки. Я не думал, что мистер Трелони захочет выслушать меня. — Не только не стал бы слушать, но и послал бы вас к черту, не будь здесь лифси! — вскричал сквер. Но теперь, раз уж я выслушал вас, я исполню ваши требования. Не думайте только, чтобы я стал лучшего мнения о вас. — Как вам угодно, сэр, — сказал капитан. «После вы сами согласитесь с тем, что я только честно исполняю свои обязанности». С этими словами он вышел из каюты. Трилони, сказал доктор. «Против моего ожидания я убедился, что вы взяли к себе на шхуну двух честных людей. Это капитан и Джон Сильвер». «Относительно Сильвера я с вами согласен», — ответил Сквайер. «Что же касается этого невыносимого хвостуна?» Я нахожу его поведение недостойным мужчины, моряка и англичанина. Посмотрим, — сказал доктор. Дальше будет видно, что он за человек. Когда мы поднялись на палубу, то увидели, что матросы уже начали перетаскивать оружие и порох, облегчая себе работу протяжными возгласами. Капитан и мистер Арро наблюдали за перемещением. Новое устройство очень понравилось мне. В кормовой части судна помещалось шесть кают. соединявшихся с камбузом и носовой частью, только узким коридором на левой стороне судна. Прежде эти каюты предназначались для капитана, мистера Аро Гюнтера, Джойса, доктора и Сквайра. Теперь же туда поместили меня и Редрута, вместо капитана и мистера Аро которые должны были спать наверху, на палубе, в низкой, но достаточно просторной комнате, чтобы вместить две койки. Штурман, по-видимому, был доволен этим перемещением. Быть может, он также сомневался насчет команды. Впрочем, это было только одно предположение с моей стороны, так как мы недолго пользовались его услугами. Работа была в самом разгаре, когда явились на судно последние матросы и с ними долговязый Джон. Кок выскочил из лодки с ловкостью обезьяны и, увидев перестановку, вскричал «Эй, ребята, с чем это вы тут возитесь? Переставляем бочки с порохом, Джон!» отвечал кто-то из матросов. — Но ведь так мы пропустим чего доброго утренний отлив! — вскричал Сильвер. — Это мой приказ, — вмешался капитан. — Отправляйтесь к себе вниз, на камбус. Матросы должны поужинать вовремя. — Слушаю, сэр, — отвечал повар и, отдав честь, моментально удалился по направлению к своей кухне. — Это хороший человек, капитан, — замолвил за него словечко доктор. — Очень возможно, сэр, — отвечал капитан Смолет. «Осторожнее с этим, ребята, осторожнее!» — крикнул он матросам, которые тащили бочку с порохом. Вдруг он увидел, что я стою в сторонке и с интересом смотрю на всю эту суету. «Юнга!» — крикнул он мне. «Отправляйтесь к Коку и спросите у него какой-нибудь работенки для себя». Я бросился бегом вниз и слышал, как он громко сказал доктору. «Я не потерплю любимчиков на своем судне». С этого дня я стал полностью солидарен со Сквайром в своем мнении о капитане, которого возненавидел от всей души.